Даже в книге на страницах с 217 по 256 включительно Нимская телега. Перевод со старофранцузского Ю Корниевым. Первое Честные господа, пускай во всем вам царь небес удачу не спошлет. Послушайте о том, кто до сих пор никем из христиан не превзойден, то был Марграф Гильом Короткий Нос. С ним на простой телеге въехал он, оранжем сбою овладел потом, там отнял несравненную Гебор у короля Славонского Тибо, крестил ее своей женой нарек, и был под Римом им убит утром сорсольд. Так послужил Христону в мире сем, что рай святой отверс ему Господь. Шёл месяц май, катился к лету год. Деревья расцвели, стал зелен дол, защебетал привольно птичий хор. Домой со охоты ехал граф Гильём. В лесу он много времени провёл, там двух оленей уложил стрелой, на трёх испанских мулах туши вёз. Колчан повесил он на левый бок, лук Заболоны вскинул на плечо. С ним скачут сорок юных удальцов из графских и из княжеских родов. Сан рыцарский им дан не так давно. Барона ловчих птиц везут с собой. Ведут на длинных сворках гончих псов. В Париж вступают через Малый мост. Отважен граф Гильем, могуч и росл. К себе домой добычу он везет. Племянника встречает своего и задает вопрос. «Бертран, отколь?» Скажу вам правду, отвечает тот. Я в дворцах, где целый день провёл, и вдоваль понаслушался всего, наш император оделял вельмож, тем замки дал, тех одарил землёй, виной и город получил фёод. Лишь вы да я остались ни при чем. Мне что? В юнцах хожу я до сих пор, а вы везде прославлены молвой. И столько ратных приняли трудов, не спали ночью, голодали днем. Со смехом молвил граф, племянник мой, зря не гневитесь из-за пустяков. Возвратитесь поскорее домой, да снарядитесь тщательно в поход, пока я потолкую с королем. Бертран в ответ. «Покорствую, сеньор». И возрети юсуп поскорей домой. Отважен граф Гелььём могуч и росу. Князь держал он лишь перед дворцом, там подоливой спешился густой, по лестнице из мрамора идёт, ступает так, что поножидало и слетают с добрых гордовских сапог. Смятение и страх поверг он поверкну двор. Король поднялся, указал на трон. "Герльём, извольте рядом сесть со мной". "Нет, государь", сказал лихой барон. "Мне лишь сказать вам надо кое-что". Король ему в ответ: "Я внять готов". "Готов или нет?" восклицал барон лихой, а выслушаешь вдруг Людовик всё. Тебе в угоду я не был лестцом, наследство не лишал сирот и вдов, зато не раз служил тебе мечом, верь, для тебя взял в битве не одной, сразил немало юных храбрецов, и этот грех на мне теперь погроб. Кто б ни были они, их создал Бог, сменял он в защит за своих сынов. Сеньор Гильгром, рёг доблестный король, прошу вас потерпеть чуть-чуть ещё. Весна пройдёт, ударит летняя зной, а уж тогда один мой пер умрёт, а я вам передам удел его, равно как и вдову, коль вы не прочь. С ума Гильяма гнев едва не свел, — воскликнул граф, — клянусь святым крестом, не в силах рыцарь ждать столь долгий срок, коль он еще не стар, но нищ казной. Нуждается в еде мой добрый конь, а я не знаю, где добуду корм. Нет, слишком круто и подъем и склон пред тем, кто чьей-то смерти втайне ждет, и на чужбине на чужое зарится добро. Второе. Нет, мой граф, так долго ждать не в силах, что ль молодой как я и бедный рыцарь, коль он остался всё равно что нищим. Мне скована кормить необходимо, а я не знаю, где зерном разжиться. Как можно тут король не быть в обиде? Третье. Король Людовик гордо бросил граф все перы, подтвердят мои слова, в тот год, когда покинул я твой край, письмо Гьефье сполетски обещал, что он полгосударство мне отдаст. Э-э коль взять им я ему согласен стать а ведь легко бы поступия так мне двинуть и на францию войска такое тут король сказал со зла чего б геррюму лучше не слыхать но этим лишь усугубил разлад пошла у них ещё сильнее прям четвёртое Синьор Гирйом сказал король в ответ: "Никто из государей, в том числе король сполецкий доблестный Гьефье, не выстоит против моих людей, не минет год, как будет взят он в плен, убит или изгнан из своих земель". Воскликнул граф: "Не велика нам честь, коль мы должны вымаливать свой хлеб, стыднее и срам, коль я останусь здесь". Пятая. "Друзья", промолвил в свете граф Гирйом. «Отправьтесь-ка, не мешкая, домой, да снарядитесь тщательно в поход, да погрузите на коней добро. Обидам не велит покинуть двор. У короля просил я на прокорм, и видите вы, как он нам помог». Сказали все, «Покорствуем, сеньор». Граф перед троном распрямился в рост, на лук, который из лесу привез, рукой оперся с силою такой, что с громким треском разлетелся тут. Куски взвелись, попадали дождем, чуть королю не угодили в лоб». Людовик бросает граф упрёк, ведь он так долго был ему слугой, моих заслуг не ценят здесь давно. Мой ратный труд не ставят ни во что. Король Людовик говорит Гильём, уж или ты забыл же столько боев, что я с твоим врагом под Римом вёл, а тем врагом был сам имир Курсойт. Силач, с которым совладать не мог и с христиан, и не христий никто. Искусно он направил свой клинок в мой шлем, что был отделан хрусталем, и весь хрусталь повышеб из него. Прошло очередь забрало резвеем, до переносия нос мне рассекло, обрубок к месту я прижал рукой, повязку долго проносил на нем, но шрам остался. Видно, врач был плох». Так я и стал гильем в короткий нос. Мне стыдно за увечья свое перед парами и перед королем, но кто меня уродством попрекнет, пусть у того сломается копье, щит разлетится, раскуется конь. Шестое. Король Людовик, мудрый граф прибавил, законный император, отпрос Карла, что был всех христианских государей славнее, справедливее и отважнее. Забыл ты, как на броде Пьере Лацком, мной Дагобер разгромлен был нещадно и обязался стать твоим вассалом. Вот он стоит в плаще из горностая, солжет он, если возражать не станет. За мной заслуга есть и не такая. Тогда отец венчал тебя на царство, он снял корону, на алтарь поставил, а ты со стороны... Пахусник и зашатался, увидели французы, сколь ты жалок, и порешили быть тебе аббатом или клириком во храме захудалом, и Эрнеис с роднёй своей узнатной в монастыре Марии из Магдалы прибрать к рукам корону попытался. Но так пришлось мне это не по нраву, что с ног я шиб его одним ударом, и бездыханно рухнул он на мрамор. Его родню повергло это в ярость, а я прошёл по церкви твёрдым шагом, перед лицом всех тех, кто там собрался, признавался папой и сонмом патриархов, и на тебе корона оказалась. Ты же во мне король не вспомнил даже своим вельможем землю раздавая. 7 Смельчак Гильйом сказал: "Король Людовик забыл-таки видно о нормаце Гордом, что оскорбил тебя при всех баронах, мол, Франции владеть тебе не гоже. Не отыскалось в придворе такого, кто бы наглеца отважился одёрнуть, лишь я решился защитить синьора, всех растолкал, кол заострённый поднял и мёртвым пал предатель вероломный". За что я натерпелся страху в Достель, когда в Мон-Сен-Мишель на Богомолье с Ришаром старым встретился нос к носу с отцом того, кто пал в бою со мною. С ним былом 20 человек на строем. Но взялся я за меч, как рыцарь добрый И семерых стальным клинком прикончил. А их сеньора на глазах у прочих Взял в плен, связал, В Париж увез с собой. Здесь, в главной башне, Смерть он принял после. Но обо мне ты, мой король, не вспомнил, Давая земли в лен своим вельможам. Забыл ты, как гугон немецкий спорил С тобой, Людовик, в Риме о короне, Как требовал, чтоб Францию Ты отдал Бургундию и Лан, Богатый город. Ему я пред лицом барона в многих в плоть до значка всадил копье под рёбра, а тело рыбом в воду Тибра бросил. Свелибо за него со мной счёты, когда Гюон, хозяин мой достойный, меня на суд не отправил в море. Король забыл ты про войну с Отоном, французы и бургундцы шли с тобою, фламандцы, фризы, лотарингцы тоже, на Сен-Дернаи и под Монбальдоны, и возле Рима на логу Нерона я выдрузил твой стяг победоносный, успел тебе набить идич в доволь. Восьмое. Когда наелся и напился, то и сказал я, что хочу к себе уйти, и ты мне удалиться разрешил. Как видно, думал пусть часок поспит в палатке после долгого пути. Я ж 20 сотень взял людей своих и рыцарей в засаду посадил меж сосен и меж лавром, где в тени был королевский твой шатёр разбит. Тут римляне на вылазку пошли, 15 с лишним тысяч было их. Как пёны перевес, взялись они рубить растяжки и шатёр валить, топтать еду и скатерти твоими. «Твой сын Эшаль к ним в руки угодил, а ты между шатров бежал один, проворнее, чем гончая бежит, и в ужасе кричал, что было сил, «Ко мне, Бертран, Гильон, меня спаси!» «Во мне ты сострадание пробудил, я приказал с врагами в бой вступить, семь тысяч римлян наповал сразил, тринадцать с лишним сотен сёдил с шип, и хвост за глыбу мраморную прыг, но я его узнал среди других». Карбункол он, забрал, прикрепил, врага ударил я мечом стальным, и он на шею, как она, паник, и у меня пощады попросил. Коль ты, герр Йома, став меня в живых и пленником к тебе доставлен был. Так сделался твойм Феодом Рим. Ты стал богат, а я, как прежде, нищ. Хоть у тебя, вернее, нет слуги, за службу я гроша не получил, одет беднее, чем простолюдин. 9. Старый Людовик, молву ударец: "Я у тебя на службе посидел, а у меня коню на сена нет, одет я всех беднее при дворе, не знаю я, куда податься мне. Мой гош, ударь, в своём ли ты уме, ведь нас с тобой считали за друзей, и я столько для тебя загнал коней, прошёл полей и топи пересёк. Будь проклят я, коль рыцарь в мире есть, в чей щит вонзилась больше вражьих стрел" чей чаще был копьем пробит доспех. Я двадцать тысяч турок в ад не зверг, а вот теперь клянусь царем небес, что больше не хочу служить тебе, раз я не из числа твоих друзей. Десятое. Зачем, о боже, граф прибавил хмуро, убил я стольких рыцарей цветущих и плакать стольких матерей принудил? За что до гроба грех на мне прибудет? Тебе я был слугой, король французским, а ты мне не дал и гроша за службу. «Одиннадцатое. Клянусь, сеньор Гильом, король промолвил апостолам, блюдущим лук Нерона, есть шесть десятков пэров в ваших ровней, которым тоже не дал ничего я. Гильом ответил, государь вы лжете, мне ровней нет среди людей крещенных». Вы не идете в счет, на вас корона. Себя не ставлю я над венценосцем. Пусть те, о ком в речь вели со мною, подъедут ко дворцу поодиночке, на скакунах лихих, в доспехах добрых, и, коль их всех я в схватке не прикончу, а заодно и вас, коль вам угодно, на лен я притязать не стану более. По них король достойный головою, потом глаза опять на графа поднял. Двенадцатое. — Синьор Гильон, — воскликнул государь, — я вижу зло, таите вы на нас. — Такой уж я породы, — молвил граф, — кто служит людям злым, с тем вечно так. Чем больше сил на них он тратит зря, тем меньше и желает им добра. Тринадцатое. Сеньор Гильерьём, рек доблестный король: "Я вижу, ты на нас э вы на нас стоите злом". Да, молвил граф: "Порода я такая, где плох сеньор, там и вассал не добр, чем больше служит, тем беднее он". Людовик говорит: "Сеньор Гильерьём, вы честно мне служили с давних пор, и вернее были всех моих вельмож, и я достойный дар для вас нашёл. Примите лен, где правил граф Фукон, а с ленным и 3000 бойцов. Гильйом в ответ: "Король мой и синьор, покойный граф оставил двух сынов, им и владеть отцовскую землёй. А вы найдите мне другой феод". 14. -е. Сказал Людовик: "Если вам не вместно решать его преемников наследство, себе Гильйом возьмите во владение у Матихи Обри бургундца землю у Эрменсаны де Тури Прелесной, что краше всех виновкушавших женщин". 3000 бойцов возьмите с Леном. Нет, государь Гилльём ему ответил, граф о сын остался малолетний, э, Роберром нарекли его в крещении. Не в силах он покуда сам одеться, но телом и умом Бог даст окрепнет и вступит во владение отчим Реном. 15. Синьор Гильом, король могучий рек, коль не хотите обижать сирот, вот вам марграфа Беранжен, фиот. Вы вступите в закон с его вдовой, получите две тысячи бойцов, чьи кони быстры и клинок остер. Не выложите ни гроша за все». Граф чуть со зла не тронулся умом и крикнул так, чтобы услыхал весь двор: "Эй, рыцари, смотрите, как король мой Гашудар природный чтит того, кто честно исполнял пред ним свой долг. Я вам скажу, кто Беранжет такой. В Ривьерском доле свет увидел он, убил там графа, выкуп и внёс, и Влан бежал, где пал в праху ног законного владыки своего. А император обласкал его, женил пристойным, наделил землёй" примерного вассала в нём обрёл. Случилось раз, что наш король в поход на турк, срацин славян пошёл. Кровавый бой был долог и жесток. С коня свалили короля копьём, и больше он бы взнож не сел в седло. Не будь на счастье Беренجه при нём. Увидел тот в опасности синьор, пришпорил ко коня, опустил в галоп, изножен вырвал свой стальной клинок, как вепрь собак пораскидал врагов. С седла на землю соскочил, потом стать государю на ноги помог и своего коня ему подвёл. Король пустил сыну утёк, как пёс, а беранж же врагом был взят в кольцо. Мы видели, как умирал герой, но нам спасти его не удалось, остался у погибшего сынок, что именем отцовским наречён. Кто детям вред чинит, тот видит Бог. Иль безумец, иль предатель злой. Сироцкий лен король не отдаёт, но до таких даров я не охоч. И вот, что говорю вам сверх того: клянусь Петром, который им блюдёт, коль сыщется во Франции барон, что на фиод младенца посягнёт, я ему снису я голову долой. "Спасибо, граф!" вскричали во всю мощь вассалы Беранже, востряв душой, а их не меньше сотни набралось. И отдали ему земной поклон. «Синьор Гильом, — Людовик начал вновь, — коль лен сиротски вам принять грешно, для вас я подыщу на дел иной, который приумножит вашу мощь. Я дам вам четверть Франции, родной, по одному из каждых четырех архиепископств, марок, городов, священников, аббатов, чернецов, баронов знатных и простых бойцов, слуг бедняков и богачей господ» одну из четырёх девиц и жон четвёртого коня из тудунов и своей казны четвёртый грош я уступлю с охотою большой вам четверть всех подвластных мне краёв примите же даяние гирём Но граф ему ответил ни за что. Какое от всех богатств земных мне прок, коль скажет про меня оборон любой, хоть видит этот граф Гильём и горд, да своему синьёру сделал зло. Пол государства дал ему король, а от него нет пользы никакой, лишь пол казны он в свой карман кладёт. 16-е — Гильем, — воскликнул славный император, — клянусь Петром, Неронов лук хранящим. Коль я и в этот раз вам не потрафил, другой фиот найти мне не удастся, и я не знаю, как поладить с вами. Гильем ответил, — спор пустой оставим, не в моготу мне припираться стало. Нашли б вы для меня, коль пожелали б, довольно замков, городов и марок. Спиной он повернулся к государю, спустился вниз по лестнице с досадой, пошел домой и повстречал Бертрана. Тот спрашивает «Вы откуда, дядя?» Гильем ему в ответ «Скажу вам правду, я из дворца, где время зря потратил. С Людовиком мы долго припирались, но он за службу не дал ни гроша мне». Бертран воскликнул «Господи, все правы! Не следь с сеньором дяди вам тягаться! Наш долг святой служить ему исправно, быть для него от всех врагов ограды!» — граф Фрек. «Зачем же так он поступает? Ему служил я от отдыха, не зная. А он мне не дал и на пропитание!» Семнадцатое прибавил граф Бертрам, племянник мой Людовику служил я с давних пор, его и возвеличил и вознёс, а он мне четверть Франции родной даёт как бы в насмешку и упрёк. Вот как расчестсом мыслит он со мной. Клянусь святым Петром, что Рим блюдёт, я с короля сорвать венец готов, ведь это мной надет он на него. Бертран в ответ, что «Вам на ум пришло, сеньору своему грозить грешно, наш долг ему оказывать почет и защищать его от всех врагов». «Да, ваша правда», — уступил Гильон, — «Лишь тот, кто верен, истинный барон. Так заповедал нам все правы Бог». 18. Бертран благоразумно молвил, «Дядя, вернемтесь вместе во дворец сейчас же, просить себе на делу государя», — надумал я, «Чего нам добиваться?» «Чего ж?» — осведнулся граф отважно. Бертран ему в ответ. «Скажу вам правду, потребуйте отдать вам край испанский, а также тортелозум, спор поярам, ним город многолюдный и богат, а сверх того оранж, что всюду славен. Пускай король изъявит лишь согласие, но лен оружием нам не добывает. Ни рыцарей не шлет, ни пешей рати, довольна с нас и одного нечего». «Не гоже нам быть государю в тягость». Граф выслушал и громко рассмеялся. «В час, добрый, родились вы, мой племянник. Я сам просить о том же собирался, но ваше мнение знать хотел заранее». Рука в руке, пошли они обратно. Остановились только в тронном зале, увидел их Людовик и поднялся. И говорит Ельёму, «Граф, присядьте» тот молвил: "Нам садиться не пристало, мы только потолкуем с вами малость". Надумал я, какой просить награды. Король в ответ: "Хвала тебе, Создатель. Коль вы хотите граф фиод или марку, или город, или крепость, или замок, вам всё, что непотребуете, дастся. В надел просить и хоть полгосударства, я уступить его почту за радость вернейшему из всех своих вассалов, кому я троном троном Франции обязан". Внял король Гильём расхохотался, потом поближе подошёл и начал: "Нет, нам таких щедрот от вас не надо. Феод прошу я только край испанский, а также Тортелезу с порпаяром. Ним город многолюдный и богатый, сверх того аранж, что всюду славен. Нам изявите лишь своё согласие, но лен и оружие не добывайте, не шлите рыцари и пешие рати, не умолим мы ваше достояние". Король послушал и заулыбался. Девятнадцатое. Синьор храбрец промолвил королю, отдайте мне испанскую страну, а я все золото, что там найду, вам с тысячу рыцарей пришлю. Двадцатое. Пожалуйте в Альсур мне, государь, и город ним, что крепок и богат, оттуда изгнан будет мной адрес. «Отран, язычник и французов, лютый враг, что земли отнимал у них не раз, коль не оставит Бог в беде меня, я большего не попрошу у вас». 21. Пожалуйте мне в Лен-Вальсор с Вальсуром. Ним многобашенный и многолюдный, оранж, чьи стены неприступно круты, и область Нима, и весь край тот тучный, где между пастбищ Рона и Вальсуром. Катит струи. Рюдовик изумился. «Иисусе, для одного немного ли это будет?» «Управлюсь», — граф ответил, усмехнувшись. «С коня не слезу я ни на минуту, не сброшу ни на миг броню стальную, пока не выбью сарацин оттуда». Двадцать второе. Синьор Гильгиом, пожел Людовик Креч, клянусь Петром, хранящим Рим, от бед тот край славян и сырацин удел. Там правят Дараме и Мюргален, два короля языческих земель. Кларион, Оранский с братом Асре, с утраном нимским Гвиляв злодей, а также Ароган, Миран, Барем и Кензепом и бративо Гондре. Король Тибо на трон там должен сесть, женат он на имировой сестре, на той урабль, что дев и женщин всех межнехристи и христиан милей. Боюсь я вам не взять над ними верх и эту землею не завладеть. Не лучше ли пустить нам на раздел те города, что есть в моей стране? Вам Шартр, мне Орлеан и мой Венец, хоть... «Хотя устать я от него успел». «Нет, ни за что!» — воскликнул граф в ответ. «Не то бароны скажут обо мне, какой гильем короткий нос наглец». Король его вознес другим в пример. Ему полгосударства отдал врен, а от него на грош дохода нет. Он только полказны берет себе. Двадцать третье. Сказал король Гирём, рыхрабрый воин: "Так что ж, боитесь мнения дурного? Владеть один я не хочу страною, вам Шартер, мне Орлеан с моей короной раз у меня не просите вы больше. Нет ни за что", Гирём воскликнул громко. "От всех богатств земли мне мало проку, коль зарю я своего синьора, чьё достояние сам мечом умножил. Вы мой король, мне вам вредить не гожим. Был я в Михайлов день на Богоморье, в Сен-Жири у Эгидия святого" И там гостил у одного барона, упочивал меня хозяин вдоволь, коню овса и сена задал волю, потом своих вассалов вывел в поле, позвал меня, чтоб с ним я развлекся, но мой скакун хозяйскую женою был схвачен под узцы и остановлен. Она мне стремя придержала ловко. Я спешился, и с нею через крючок погреб прошел наверх, в чердачную коморку, где мне хозяйка вдруг упала в ноги, вообразил я, что игрой любовной потешится со мной она охоче, и к ней, когда б в том был уверен точно, а золотимене не подошел бы. Спросил я, госпожа, что вам угодно, чтобы вы спасли нас, рыцарь благородный, и стали краю нашему оплотом ради того, кто распят на Голгофе. Тут подвела она меня к окошку, и вижу я крест неверно толпы жгут города они и колокольни громят монастыри и храмы божьи у женщин груди отрезают зло зловным и так проникся жалостью и скорбью что навернулись на глаза мне слёзы тогда призвал свидетель я бога и клятву дал эгидию святому что той земле приду на помощь скором и приведу с собой побольше войском 24 Смельчак Людовик молвил. «Вижу, граф, скорбите вы о тех, кто страждет. Там за этот край болит у вас душа. Готовьтесь же отправиться туда. Примите в Лен храбрец испанский край и вот в залог моя перчатка вам. Всего одно условие ставлю я. Коль на поход достанет силу вас, не требуйте подмоги от меня». «Я много не прошу», — Гильем сказал. «В семь лет ее мне шлите только раз». Король ему в ответ: "Да будет так. Вам всё, что не попросите, я дам", воскликнул граф. "Спасибо, государь". Приемника в глазами отыскал двух отпрысков Бернара де Бребан: один звался Гелен, другой Бертран. Гильём к себе обоих подозвал. "Приблизьтесь-ка, Гелен сюда, Бертран. Вы мне, друзья и ближняя родня, пред троном встаньте, чтобы от короля в залог его чедрод перчатку взять. Мой лен, труды, расходы и благам «Все будем мы втроем делить всегда», — с улыбкой внял Гелен его словами, еле слышно брату прошептал. «Сейчас я дядю огорчу весьма». Бертран ему «Так поступать нельзя, суров и вспыльчив у Гельема нрав». Юнец Гелен в ответ «Ну и пускай мне только двадцать лет, я слишком слаб и не созрел для ратного труда» рас слышал всё его отец берт бернар едва от гнева не сошёл с ума хлестнул с размаху сына по щекам трус у меня ты честь решил отнять ступай вперёд и перед троном встань клянусь петром что нас спускает в рай коль ты дерзнёшь перчатку не принять тебе я дам мечом такой удар что не поставит наи лучшие врачи до самой смерти на ноги тебя вы с братом лен пойдёте добывать как добывал я в юные года Клянусь Петром, что нас впускает в рай, земли вам не оставить ни клочка, я сам решу, кому ее отдать. Шагнул вперед Гелен, за ним Бертран, на мраморной плите они стоят и молвят так, чтобы каждый услыхал. Нас обделил Бернар, родитель наш. Но за обиду взыщем не с отца, а с сарацин и перцев мы сполна. Для них година черная пришла, их тысячами будут убивать. Двадцать пятое. Встал граф Гильон на мраморные плиты и так заговорил, чтоб каждый слышал, бароны, милые Франции, внемлите, господь мне земли не спаслал большие, на целых тридцать пэров их хватило б. А ведь и день один еще не минул всех рыцарей, что молоды и нищие, чьи кони, хромы, чья одежда в дырах, кому за службу заплатить забыли, и кто готов идти за мною в битву, я делю землей, казной осыплю, они получат замки и твердыни, коль лен мы мне добыть помогут силой. И веру Божью примут под защиту эй рыцари, что молодые и нищие, оруженосцы, что пообнасились за мною на Испанию идти. Мой лен добыть мне помогите силой, возьмите веру божью под защиту, и я казною каждого осыплю, дам всем на деле замки и твердыни, коней испанских резвых и маститых. Послушали его бойцы рыхие, воскликнули веселие: великам с собой нас всех синьор в поход ведите. Кто без коня, тот и пешой сгодится. Когда б вам этих рыцарей увидеть, оруженосцев, бедняков исчислить? Набрал гильон Марграф неустрашимым всего за час их тридцать тысяч с лишним». Чем мог, тем каждый и вооружился. Все графу поклялись бесстрашно биться, Иль пусть отрубят руки им секирой. Возрадовался от души воитель, С признательностью он причитал молитву, Разумно всем и вся распорядился, Потом пошел с Людовиком проститься. Король Гильому отпуск дал учтиво. «Ступайте, граф, язычников разите, И да поможет вам Господь Всевышний Вернуться к нам живым и невредимым». Ушел Гильом Марграф неустрашимый, и рыцари толпой с ним удалились. Тут в тронный зал старик Эмон явился, пусть вседержитель в ад его не зринет. Приблизился он к трону, молвил тихо: "Вы, император Промах совершили. Синьор какой", Людовик удивился. Эмон сказал: "Ответить не премину. Вы к нехристиэм с Гильёмом отпустили воителей отважных много тысяч, и цвета вашей Франции лишились. Где взять нам войск, когда война случится? К тому ж вернётся пешим граф с писивы и в нищих превратятся остальные" спелил Людовик вздор, вы говорите, герьём в сражениях с сызмовы привычен, меж рыцарей никто с ним не сравнится, мечом всегда он мне служил отлично. Да с бог вернётся он как победитель, испанский край от нехристи очистит. Был в зале, Том, один достойный рыцарь, которого Гутье тулузцам кличут. Услышал он, как графа очернили, стал от досады хмур и гневен ликом. По лестнице спустился торопливо, успел на перерез гильома выйти и за узду его коня схватился. «Синьор», — сказал он, — «хоть вы рыцарь Исты...» «Вас во дворце не в грош не ставят ныне. Кто клеплет на меня?» — Гильон воскликнул. «Готь я в ответ не стану, я таится. Старик Эмон вас поносил открыто перед законным нашим властелином. Граф молвил, я вас дам ему стариться, и если не погибну на чужбине, останется без рук мой очернитель». «Утоплен будет, или в петле повиснет. Готь я сказал, вы б лучше там грозились, где пребывает подлый ваш завистник. Советую вам, со злословом, ни с кем сегодня ж по заслугам расплатиться. Еще не вышли в пользу с дружиной, а он уже вас опорочит читься». Граф Фрек, вы правы, друг кручаюсь с жизнью. Пусть я помог ему на землю спрыгнуть, и взаланье рука в руке вступили. На встречу графа встал Людовик, быстро прижал его к груди, что силы было, сердечно с ним расцеловался, трижды к нему с учтивой речью обратился: "Сеньор Гильйом, быть может, вы хотите, чтоб на дорогу вас казной стандили? Я вам её велю без счёта выдать". Гильйом в ответ: "Нет, господарь, спасибо. Я всем в запасе, что необходимо". Мне лишь одну, король еветь милость, в советниках мерзавцы не держите. Гильёма кинул взглядом зал обширным, Эмоно увидал посредине. Поносными словами разразился Труш: "Пусть всевышний рад тебя не зренит. За что честной вассал тобой унижен, хоть никогда тебя он не обидел? За что во всём вредить ты мне стремишься? Но я тебя, клянусь святым Денисом, не отпущу, с тобой не расплатившись". Тут рукавал он, засучив повыше, в рого руку левой в кудри впился, а правую так его по горлу двинул, что горловая кость переломилась. И мёртвым пал предатель злоречивый. Тулудец за ноги, а граф подмышки схватили труп и за окно пустили. На яблоню пал он, зацепился и стволь ей обломал до половины. Вскричали оба: "Вор и проходимец, ты больше ложью ни гроша не снищешь". Король Гильём добавил горделивым: Не доверяйте к изнадеям лстивым, не жаловал вовеки, в веках ваш родитель, и я в испанский край походом двинусь, он вашим станет, коль я не погибну. Ступайте, граф, язычников разорите и да поможет вам Господь Всевышний вернуться к нам живым и невредимым. Ушел гильем Марграф неустрашимый и идет с ним много знати о родовитой. Идут его племянники родные, коней под тяжким вьюком, с ними триста. Скажу вам, что везут передовые распятия, дароносицы, иризы, кадила, псалтыри и петрахили. Достигнет рать владения сарацинских, ей первым делом нужно помолиться. Двадцать шестое. Скажу вам, что везут другие кони, ма릿венькие, стихари, шёлка, кресты, чаши золотитовые, достигнет рубежа испанских войск вославит сразу милосердие Божие. 27. -е. Скажу вам, что везут на остальных таганы блюда, вертилы котлы, ухваты, поварёшки к очергим, прибудет войско в землю сарацин, придётся после долгого пути антваджного Гильйома накормить, а также всех бойцов, идущих с ним. 28. -е. Прощается Гильём с родною с родной страною, за Францию и Ахин Богу молит. Париж и Шартер его вверяет воле Бургундию, Бери, Овернь проходит. Вот под вечер он стал на горном склоне, разбить шатры приказывает войску. 29. -е. Уже огни разведены везде, с дороги всем не терпится поесть, а граф Гильон сидит в своем шатре, вздыхает и меняется в лице. Так у него тревожно на душе. Бертран увидел дядя не в себе и говорит, в своем ли вы уме, к лицу ли вам сокрушаться, как вдове. На то, племянник, основание есть. Боюсь, бароны скажут обо мне, марграф Гильон на вид удал и смел, да в нем почтения государю нет». Тот полстраны отдать ему хотел, а граф спасибо не сказал в ответ. Испанию взял не по праву в Лен. Увижу вместе я двух человек и думаю, у них об этом речь. Свой страх забудьте, дядя, он нелеп, а участь наша в Божьей руке. Велите лучше протрубить к воде, давно уж нам пора за ужин сесть». Гильом сказал, разумен ваш совет, во все рога трубить к воде велел, и приступил с баронами к еде. Он по дороге настрелять успел павлинов, вепри, журавлей, гусей. Вот рыцари насытились вполне, руженосцы убирают с ней, и каждый отправляется прилечь. Всю ночь французы спят, а на заре они уже опять сидят в седле. Кричат Гильому, что удал и смел, что вы, сеньор, надумали теперь, и долго ли нам скакать за вами вслед? ответил граф Придётся потерпеть, от дома мы ещё не вдалеке. в дореке. В Брюот мы с вами двинемся отсель, там принесём дары в монастыре Пречистая Дева и Творцу небес, да не остают христианов в беде. Покорствуем, синьор, сказали все. Лиды сомкнули, тронули коней, ущельями уходят за хребет. 30-е Как приказал Гильюм, Тократий едет. Пересекла она Берри с Овернью, Клермон и Монферран обходит слева. Ни в город не вступает, ни в деревню, чтоб жителям не причинить ущерба. 31. -е. Проспали ночь французы, утром встали, свернули вновь в походные палатки, на лошадей навьючили по клажу, пробрались через заросли чащим, помчались по дороге Ри-Горданской до Ля-Пюи не делали привалов. 32-м. В обитель прибыл помолиться граф, три марки серебром привёз туда, четыре штуки шёлка, три ковра, во век не возлагался на алтарь ни кем из перв столь богатый дар. Вот вышел граф из стен монастыря, своих французов стал увещевать: "Бароны, я предупреждаю вас, мы входим в край, где нехристи царят. Куда вы ни, ни направили ваш шаг, никто в пути не попадётся вам здесь, кроме сарацин или славян. Вооружитесь и в седло опять, но раньше дайте в... выпостись коням. Коль нам Всевышний верх поможет взять, вся здесьшня страна у вас в руках". "Покоштуем, синьор", сказал арац. Шлём у французов, шлему французов крепок, бронь прочна, вся в золоте мечей их рукоять. Сидят они на добрых скакунах, на шее щит у каждого бойца, покрыт отчернею сталь его копья. Выходит войско в путь зарядом ряд, вздымают ори фламу, ратный стяг, идиот на нём, что людины богат. От бряска шлемов в воздух за сверкал, придавая отряд ведут Бертран, Гилмер Шотландец, что умён и храбр, Гутье Детерн, Гелен, Вертранал брат. Взять главный полк Гилрёмом под началом В нем десять тысяч смелых христиан, и каждый рад урок неверным дать. Четыре льи они прошли едва, как на глаза попался им Веллан. Сен-Жирон ездил, сбыл там свой товар и к дому направлялся не спеша, с тремя детьми на четырех валах. Смехнуть хватило у него ума, что соль в его краях не дешева. Он бочку с ней в телеге вез назад, а бочка-то была полным-полнам. Он удовы хлеба, для детей запас, и шла у тех на радостях игра. Они гоняли в бочке с солью шар. Французы похватали за бока, а граф Бертран Вилану молвил: "Так, откуда ты и как попал сюда?" Ответил тот: "Сеньор, не стану лгать. Лаваль Сюрклер, вот родина моя. Сен-Жерье ездил свой товар сбывать и возвращаюсь убирать хлеба. Ко мне оставить многомет меня оспал на набью я нынче за краман". — воскликнули французы-негодяи, — ты смеешь Магомета богом звать. Мнишь, что от Магомета все блага, зное летом, а зимою холода. В куски изрубим мы тебя, мужла. — Не надо делать так, — Герьем сказал. — Я кое о чем спрошу его сейчас. Тридцать третье. Вилану молвил граф слова такие. Скажи, во имя веры вами чтимой впустили... Пустили ли тебя в ворота Нима? Да, и за это пошлину просили, но въезд бесплатный дали мне на рынок из жалости к моим детишкам нищим. Что за народ там граф осведомился? Вила он ему богатый сразу видно, нам за деньё два хлеба уступили. Хотя цена повсюду вдвое выше, как немцев не хвалить за дешевизмом. Граф молвил дурень, а другом скажи нам, отважен ли от ран король-язычник, что у него за рыцарей в дружине? Вилан в ответ, об этом я не слышал, а к выдумкам с рождения непривычен. Был там гарнье, лихой знатный рыцарь, в уловках ратных, сведущий воитель, с умом изобретательным и хитрым, он взором четырех валов откинул и рек. Да просветит нас, вседержитель, на бочку, что в телеге, граф, взгляните, когда б мы десять сот таких добыли, да рыцарям велели в них укрыться, а после незаметно в ним проникли, без боя этот город покорился б. Вы правы, — молвил граф, — ручаюсь жизнью, так и решим, коль войско согласится. Тридцать четвертое. Своим французом граф Гильём Вирель вела Анна и его детей с теречь и принести им всяческую снеть: вино и мёд и пряности и хлеб. Всё что угодно будет их душе. Когда же в шласть Вилан с детьми поел, свой барон и граф призвал к себе. Пришли они немедленно на совет и стал Гильём держать пред ними речь. "Бароны, молвил он, внемрите мне. Вон видите теля гоз бочкой в ней. Когда б нам десять сот таких иметь, да рыцарям велеть в те бочки, сесть, да прямо по дороге, не в объезд, приехать в ним, прославленный везде, мы б захватили город без потерь, в ход не пустили б ни копье, ни меч. «Сеньор, вы правы», — согласились все, — «то, что нужно, под рукою есть. Найдется много в здешней стороне больших вазов, повозок и телег. Пошлите-ка назад своих людей по Ригурдане, где мы шли в набег пусть всех валов» отберут, а крест. Совет хорош, промолвил граф в ответ. Тридцать пятое. Послушался гильем своих вассалов, поразослал людей по Регордане. Их на пятнадцать лье назад отправил. Пусть бочки и телеги отбирают. Волов выводят добрые виланы, сбивают бочки и телеги ладят. А если кто и ропщет, что Бертрану, Смутьянов ждет короткая расправа. Их вешают или ослепляют разом.